Глава 26. Франк Шарко и Лисией Небель сидели в офисе уже больше 2 часов, не зная, что в действительности происходит. К ним присоединилась Камиль. Все трое думали об обучённых в защитных комбинезонах и о медиках, окопавшихся внутри здания и фильтровавших входы и выходы. Кто эти люди в масках, которые мешают им делать свою работу? Почему ничего им не говорят? Всех руководителей вызвали на срочное совещание с высшими чинами из министерств внутренних дел и здравоохранения. Как вы думаете, всё это связано с гриппом? спросила Камиль. Да, у меня такое впечатление, ответил Франк. Нас всего трое в команде, а должно быть пятеро. Рабияр и Левалуа слегли. И так во всех отделах, много сразу. Вот что странно. Как ты себя чувствуешь, Хамель? Хорошо? Ну, то есть, какое там хорошо? Не идёт из головы послание в компьютере Николас Тремя кругами. Я думала, что всё это похоронено. Люси, прильнувшая к окну, тоже чувствовала себя не лучшим образом. Никогда она не видела Паскаля Рабияра таким больным. Вчера она отвезла его домой, была с ним в тестом контакте. в машине он всю дорогу кашлял и хоть прикрывал рот шарфом вдруг заразил её шарков встревоженно смотрел на лиси у него тоже не шли из головы слова которые произнёс николя когда человек в чёрном осуществит великий замысел у вас не будет никаких шансов эта история не закончена и вам нельзя было в неё заваться была ли связь между этими словами и тем, что происходило сейчас в их коридорах. Телефонный звонок оторвал его от мыслей. Звонил техник из научной лаборатории. Ему прислали по электронной почте профили ДНК четырёх скелетов. После этого Фрэнк сделал несколько звонков и послал запросы в НКГ, национальную автоматизированную картотеку генетических отпечатков. Это немного отвлекло и помогло сократить время. а потом поступил ещё один звонок из химической лаборатории техника на проводе звали марк ланджелье это по поводу каски с налобным фонарём которую вы нашли в пруду волокна ней нет и мы не смогли получить днк из-за пребывания в воде зато не знаю заметили ли вы но каска изначально белая приобрела светло-жёлтый оттенок она шелушится, если её поскрести. Мы проанализировали эту субстанцию, которая наличиствует и на фонаре, и на ремешке. Это H2S. Сероводород. Шерко записал название на уголке листа. Газ, который пахнет тухлыми яйцами, это он? Он посмотрел на Камиль, она незаметно прислушивалась. Точно. встречается в отстойниках, шахтах, колодцах, сточных трубах и желобах. Короче, везде, куда стекают разлагающиеся вещества. Наш человек может работать в этой области. Гас осел на каске в такой концентрации, что это представляется мне более чем вероятным. И не забудьте о налобном фонаре. Это указывает на что-то вроде сточных труб. тоннели подземелий Шарко подумал о количестве кислоты, понадобившейся, чтобы растворить тела, о густых парах, которые должны были при этом выделиться. Кислоту ведь используют иногда в крайних случаях для прочистки канализации. Их человек был связан с промышленной средой, техническим обслуживанием. Спасибо. А остальные следы, найденные возле трупа, мята. В листьях мяты, да, садовой. Ещё мы подобрали рядом с трупом и собакой кусочки губки, которые подвергли спектральному анализу. Мы заключили, что они пропитаны уксусом, абсентом и лауданумом. Лауданумом? Его называют ещё опиумным вином. Он существует сотни лет. И его ещё можно найти в аптеках в форме капель, хотя используют его редко. Он может быть заменителем жёстких наркотиков, например, опиума. И что же это за смесь лауданума с уксусом и абсентом? Не знаю. Странный коктейль. Пропитываешь им губку, прижимаешь к лицу, это наверняка здорово бьёт по шарам, даёт тебе чувство мощи, непобедимости, как опиум. Шарко поблагодарил и повесил трубку. Мята, абсент, лауданум, заинтересованно повторила Камиль. Что за дело вы расследуете? Никола мне ничего не говорил. С Камиль Шарко оказалось, что он имеет дело с Люсибис. Они были очень похожи и, наверное, потому так хорошо ладили. Потому что это больше не твоя работа, Камиль. И Николая не может рассказывать тебе обо всех твоих расследованиях. Есть другие темы для разговоров, поинтереснее, чем рассказы о том, как психопаты убивают людей. Тебе не кажется? Из-за ожидания все слишком нервничали, атмосфера была наэлектризована. Камель предпочла уйти в свой угол. Наконец, в общий зал вошёл Никола Белландже со свёрнутыми листками в правой руке. По его лицу все поняли, что новости он принёс плохие.